Тазовые кости хитро оттенены чёрным, шагал ряженый, как-то дёрганно, окостенело. Настал черёд ещё более нетривиальной личины. Это была женщина, и я засомневался, а точно ли вампирша Лилия? Спереди её юбку покрыли каким-то закрепителем и кое-как придали материи форму рыбьего хвоста. Выше хвост раздавался в беременное чрево, а чрево на уровне груди стыковалось с птичьей, задранной кверху головой. сия участница карнавала продвигалась вперед тихо-тихо левой рукой придерживая восьмимесячный живот а правую засунув в жилобок между грудями белая клевастая голова казалась узрела своими миндалевидными глазами нечто весьма любопытное прямо на потолке рыба женщина птица была по своему прекрасна фигура ее по контрасту с другими грозными не дужными дышала истинной красотостью На вытянутом струнку горли виднелись две дырочки, смотровые отверстия для глаз участницы маскарада. Теперь пустовало только четыре места. Я увидел в дверях своего старого приятеля. Пёсьеголовый Анубис, ненасытный губитель. Он заскользил к своему месту негритянской развалочкой. Человек в чёрной мантии с белой вязью астрологических алхимических знаков. На голове остроконечная шляпа в ярд высотой, с широкими вольнодумными полями. Шея замотана чёрным шарфом. Чёрные перчатки, длинный белый посох с кольцевой рукояткой, змея, кусающая собственный хвост. Лицо скрыто маской, чёрное, как ворного крыло. Я догадался, кто это. Узнал блеск белков, безжалостно сжатые губы. Осталось два места в центре стола. Какая-то заминка. Сидящие не сводили с меня глаз, ни слова, ни жеста. Я оглянулся на стражников, застывших по стойке смирно, пожал плечами. Смог бы, зевнул, чтобы поставить их всех на место, да и самому себе напомнить, кто я есть. Из белого коридора выступили четверо. Они тащили черный сидящий портшез, узкий как гроб, поставленный на попа. Окна в передней и боковых стенках занавешены. На передке нарисовано белой краской та же эмблема, что и над троном: колесо с восемью спицами. Портшез увенчан черной тиарой с серпами на зубцах. Хоровод юных лун. Насильчики облачены в черные блузы, на лицах вычерчены черно-белые маски знахарей, к затылкам прикреплены огромные вертикальные кресты больше ярда высотой. На концах перекладин точно языки черного пламени топорщится пучочки ветоши или пакли. Видуны направились не прямо во главу стола, но как некую гостию, как благодатные мощи святителя, пронесли портшез вдоль левой стены, между столом и престолом развернулись. Я имел отличную возможность разглядеть серебряные полумесяцы, символы Дианы Артемиды на дверцах. Прошлись вдоль правой и, обойдя таким образом весь зал, взяли курс на середину стола. Вытянули жерди из скоб, поднатужились, поставили высокий ящик на скатерть. Остальные рыло, не обращая на портшес ни малейшего внимания, знай себе, поедали меня глазами. Черные носильщики отступили к стенам и застыли, каждый под своим факелом. три головни его твои -вот、должны были догореть свет в зале постепенно мерк и тут явился тринадцатый в отличие от предшественников одет он был в длинный до пола белый халат с тихарь с широкими рукавами скромно украшенными черный тесьмой у папшлагу руки обтянутые красными перчатками сжимают черный жезл Голова чистокровного чёрного козла, самое что ни на есть натуральное, нахлобученная на манер колпака и высоко вздымающаяся на плечах ряженого, чьё второе, человеческое лицо, полностью скрыто чёрной косматой бородой. Внушительные витые рога, нетронутые камуфляжем, указывают вспять. Янтарный бусиный глаз. Вместо головного убора между рогами укреплена и затеплена толстая кроваво-красная свеча. Вот так. Тут я пожалел, что во рту у меня клеп. Сейчас весьма, кстати, выкрикнуть что-нибудь отрезвляющее, что-нибудь песклявое, развошчокое, английское, к примеру, доктор Кроули, и, если не ошибаюсь, Джордж Кроули, выдающийся религиозный деятель, проповедник, литератор. Увы, я ограничился тем, что закинул ногу на ногу и напустил на себя скучливый вид. Мало кого должно быть обманувший. «Архидиавольская спесь, с которой Козлобород, его адское величество, шествовало на место, приличное его сану, заставило меня сжаться в комок. Похоже, предстоит черная месса. Стол, очевидно, приспособят под алтарь. Мне вдруг пришло в голову, что передо мною карикатурный Христос, жезл, пастушеский посох, черная борода, Иисусова каштановая бородка, кровавая свеча, нечестивый аналог нимба». Козёл уселся, и теперь все участники бесовского карнавала с удвоенным рвением вперились в меня снизу вверх. Я глядел их по порядку. «Идалище олень», «Идалище крокодил», «Вампирша», «Сук-куб», «Женщина-птица», «Чародей», «Домовина-портшез», «Идалище козёл», «Идалище шакал», «Скелет пьеро», «Чучелка страшила», «Ацтек», «Ведьма». Непроизвольно сглотнув, я еще раз посмотрел через плечо на своих неразговорчивых стражей. Сдавленные кляпом губы начинали ныть. Пожалуй, дешевле всего притвориться, что я рассматриваю опоры по мосту. Прошла примерно минута. Потух очередной факел. Человек козел вскинул жезл, подержал на весу. Опустил на стол перед собой. При этом нижний конец скипетра, судя по всему, запутался в складках мантии, и с комарохом, к моей тайной радости, пришлось порядком таки покрутиться, дабы выпростать его оттуда. Счастье, выйдя из этой переделки, козел возделил ладони, словно обнимая и подиум, и престол, и меня на престоле сидящего.